Химмельштосу ядан питает особую ненависть, так как во время нашего пребывания в барачном лагере Химмельштос воспитывал его на свой манер. Тьяден мочится под себя. Этот грех случается с ним ночью, во сне. Химмельштос безапелляционно заявил, что это просто лень, и нашел прекрасное, вполне достойное своего изобретателя средство, как исцелить ядана Химмельштос отыскал в соседнем бараке другого солдата, страдавшего тем же недугом, по фамилии Киндерфатер, и перевел его к Тьядану. В бараках стояли обычные армейские койки, двухъярусные, с проволочной сеткой. Химмельштос разместил Тьядена и Киндерфатера так, что одному из них досталось верхнее место, другому нижнее. Понятно, что лежащему внизу приходилось не сладко, Зато на следующий вечер они должны были меняться местами. Лежащий внизу перебирался наверх, и таким образом совершалось возмездие. Химмельштос называл это самовоспитанием. Это была подлая, хотя и остроумная выдумка. К сожалению, ничего из нее не вышло, так как предпосылка оказалась все же неправильной. В обоих случаях дело объяснялось вовсе не ленью. Для того, чтобы понять это, Достаточно было посмотреть на их землистого цвета кожу. Дело кончилось тем, что каждую ночь кто-нибудь из них спал на полу, при этом мог легко простудиться. Тем временем Хаи тоже подсел к нам. Он подмигивает мне и любовно потирает свою лапищу. С ним вместе мы пережили прекраснейший день нашей солдатской жизни. Это было накануне нашей отправки на фронт. Мы были прикомандированы к одному из полков с многозначным номером. Но сначала нас еще вызвали для экипировки опять в гарнизон. Однако послали не на сборный пункт, а в другие казармы. На следующий день рано утром мы должны были выехать. Вечером мы собрались вместе, чтобы расквитаться с Химмельштоссом. Уже несколько месяцев тому назад мы поклялись друг другу сделать это. Кроп шел в своих планах даже еще дальше. Он решил, что после войны пойдет служить по почтовому ведомству, чтобы впоследствии, когда Химмельштосс снова будет почтальоном, стать его начальником. Он с упоением рисовал себе, как будет школить его. Поэтому Химмельштосс никак не мог сломить нас. Мы всегда рассчитывали на то, что рано или поздно он попадется в наши руки. Уж во всяком случае, в конце войны. Пока что мы решили как следует отдубасить его». «Что особенного смогут нам за это сделать, если он нас не узнает, а завтра утром мы все равно уедем?» «Мы уже знали пивную, в которой он сидел каждый вечер. Когда он возвращался оттуда, в казармы, ему приходилось идти по неосвещенной дороге, где не было домов. Там мы и подстерегали его, спрятавшись за грудой камней. Я прихватил с собой постельник. Мы дрожали от нетерпения, а вдруг он будет не один?» Наконец послышались его шаги. Мы их уже изучили, ведь мы так часто слышали их по утрам, когда дверь казармы распахивалась, и дневальные кричали во всю глотку «Подъем!» «Один!» — шепнул Кроп. «Один!» Мы с Тьяданом, крадучись, обошли камни. Вот уже сверкнула пряжка на ремне Химмельштосса. Как видно, унтер-офицер был немного навеселе. Он пел. Ничего не подозревая, он прошел мимо нас. Мы схватили постельник, набросили его, бесшумно прыгнув сзади на Химмельштоса, и резко рванули концы так, что тот, стоя в белом мешке, не мог поднять руки. Песня умолкла. Еще мгновение, и Хайи Вестхус был возле Химмельштоса. Широко расставив локти, он ошвырнул нас, так ему хотелось быть первым, Смакуя каждое движение, он встал в позу, вытянул свою длинную, как семафор, ручищу с огромной, как лопата, ладонью и так двинул по мешку, что этот удар мог бы убить быка. Химмельштосс перекувыркнулся, отлетел метров на пять и заорал благим матом. Но и об этом мы подумали заранее. У нас была с собой подушка. Хайе присел, положил подушку себе на колени, схватил Химмельштосса за то место, где должна быть голова, и прижал ее к подушке. Голос унтер-офицера тотчас же стал приглушенным. Время от времени Хайе давал ему перевести дух, и тогда мычание на минуту превращалось в великолепный звонкий крик, который тут же вновь ослабевал до писка. Тут Яден отстегнул у Химмельштосса подтяжки и спустил ему штаны. Плетку Тьядан держал в зубах, затем он поднялся и заработал руками. Это была дивная картина. Лежавший на земле Химмельштос, склонившийся над ним и державший его голову на коленях Хайе с дьявольской улыбкой на лице и с разинутым от наслаждения ртом. Затем вздрагивающие полосатые кальсоны на кривых ногах, выделывающие под спущенными штанами самые замысловатые движения — А над ними в позе дровосека неутомимый Тиадон. В конце концов нам пришлось силой оттащить его, а то бы мы никогда не дождались своей очереди. Наконец Хайе снова поставил Химмельштосса на ноги и в заключение исполнил еще один индивидуальный номер, размахнувшись правой рукой чуть не до неба, словно собираясь захватить пригоршню звезд. Он влепил Химмельштосу оплеуху. Химмельштос взвыл и, став на четвереньки, пустился наутек. Его полосатый почтальонский зад светился в лучах луны. Мы ретировались на рысях. Хаи еще раз оглянулся и сказал удовлетворенно, злобно и несколько загадочно. Кровавая месть, как кровяная колбаса. В сущности, Химмельштоссу следовало бы радоваться, ведь его слова о том, что люди всегда должны взаимно воспитывать друг друга, не остались в туне, они были применены к нему самому. Мы оказались понятливыми учениками и хорошо усвоили его метод. Он так никогда и не дознался, кто ему устроил этот сюрприз. Правда, при этом он приобрел постельник, которого мы уже не нашли на месте происшествия, когда заглянули туда через несколько часов. События этого вечера были причиной того, что, отъезжая на следующее утро на фронт, мы держались довольно молодцевато. Какой-то старик с развивающейся окладистой бородой был так тронут нашим видом, что назвал нас «юными героями».